Одиночество. Одиночество штука не весёлая. Особенно в преклонном возрасте. Порой бывает, что ни детей, ни внуков, ни друзей-подруг. Либо они есть, но очень далеко, или им не до тебя. Следующая история была бы неплохой иллюстрацией к социальной рекламе: позвоните родителям. Квартирный воришка, выбравший своих жертв по принципу, чем слабее дверь, тем меньше хлопот, в очередной раз отправился на дело. Взял фамич сумку, обследовал подъезд дома и обнаружил искомую дверь. При желании ее можно было выбить ударом тяжелого ботинка, но он подошел к делу эстетично. Убедившись, что на звонок никто не открывает, легким движением фомки отжал ригель замка и приступил к сбору ценного имущества. Имущество, увы, соответствовало двери. Хозяева жили не богато. Но надо уметь радоваться и малому, думал вор, запихивая в сумку старое, объеденное молью пальто. Закончив с гостинной, он перешёл в спальню, надеясь отыскать что-нибудь посущественнее, и тут его парализовало. Ну если и не парализовало, то потрясение он испытал глубочайшее, после которого смело можно становиться на учёт в психоневрологический диспансер, поставит без обследования. Возможно, он закричал, возможно, банально наложил вровские штаны или остался на всю жизнь заикой. Впрочем, так ему и надо. В старом кресле сидела пожилая хозяйка квартиры и смотрела на незваного гостя пустыми глазницами, потому что была она уже не хозяйкой, а мумией хозяйки, в кофточке, в юбочке, с чепчиком на голове. Здравствуй, сынок. Спасибо, что навестил. Прости, что не встаю. Сынок чуть не превратился в старца. Понять можно. Поставьте себя на его место. Вы со спокойным сердцем забираетесь в чужую хату, а там, бросив сумку с вещами, он ломанулся из квартиры и бежал, пока не кончился бензин. Старушку же нашли соседи, обратившие внимание на сломанную дверь. То, что уже полгода как бабуля не выходит из квартиры, видимо, их не беспокоило. Как выяснили, прибывшая милиция и доктора, одинокая бабуля скончалась прямо в кресле. Но в связи с тем, что комната её хорошо проветривалась, труп не разложился, как обычно, а мумифицировался, что тоже иногда бывает. Родни у покойной не оказалось, и тревогу никто не поднял. Если бы не варишка, бабуля могла бы сидеть в кресле до прихода археологов или хотя бы судебных приставов, требующих погасить задолженность по квартплате. Вищички, кстати, вор собирал не напрасно. Их потом прибрали работники жилконторы, не пропадать же добру. Увы, случай далеко не единичный. Что печалит?